Глава 17. Бернадетта. Я приоткрыла один глаз. На комоде сидел какоду. Красивая белая птица с чёрным клювом и огромным розовым гребнем, который придавал ему нарядный вид. Бернадетта, повторил он, а затем залетел и уселся на плече у Я едва сдержала крик. Въ ножье моей кровати сидела молодая женщина и смотрела на меня. "Тише, Гидеон", приказала она. "Вы разбудите мадмуазель Веру". "Гидеон?" я смущённо натянула на себя одеяло. Дон Кихот пристально наблюдал за птицей. "Меня зовут Бернадетта. Как святую", насмешливо добавила она, отдёргивая занавески. А это веконт городской гуляка. Для друзей просто гидеон. Бернадетта была невысокой, плотненькой брюнеткой, далеко за 20, с круглым приветливым лицом. У неё были вздёрнутый нос и густые брови, а глаза смотрели в разные стороны. Она распахнула окно, впустив в комнату прохладное осеннее утро, и взяла со стула моё платье. Я испугалась, что виконт воспользуется возможностью упархнуть, но он, похоже, был полностью поглощён нашим разговором. Мадмуазель Тереза сказала, что ты испанка. Ты понимаешь, что я говорю? Чётко и громко проговорила Бернадетта. Испанка, крикнул Гидеон. И я кивнула. Ага. Ну, я-то против вас ничего не имею. Продолжила она, протягивая мне кувшин с водой и полотенце. Не то что Рабер. Рабер это мой муж. Он говорит, что вы лишаете нас работы и чрезмерно шумите. Чрезмерно? Но ты вроде не похожа на шумную, добавила она, глядя, как я умываюсь. Я слышала, ты пришла вчера вечером. Повезло же тебе, что мадам Зель Тереза открыла, а то обычно сюда никого не допускают. Давай, одевайся. И накинь что-нибудь потеплее, а то туман такой, что воробьи и те пешком ходят. И я натянула протянутое мне шерстяное платье. Оно было сшито намного лучше, чем то, которое она забрала в стирку. И спустилась на первый этаж, где уже собрались хозяйки дома. Атмосфера была спокойнее, чем вчера вечером, но обстановка в отделанной деревянными панелями столовой такой же шикарной. Учительница улыбнулась мне, глядя поверх очков. Рядом с ней сидели калец с папильётками на голове, уткнувшиеся носом в большую чашку кофе, и великолепная мадмуазель Вера в шёлковом халате. Люпен, одетый в сине-полосатый костюм, наполнял вареньем миниатюрные розетки. Я робко поздоровалась с ними. Застеленный скатертью стол, фарфоровый сервиз, серебряные приборы, хрустальный графин Здесь что? Ждут в гости папу Римского? Вновь появилась Бернадетта. В её руках был поднос, на котором возвышалась чашка горячего шоколада. Прежде мне не доводилось его пробовать. Я едва знала, что это такое. Ласточки не тратили времени на завтрак. Просто брали с собой яйцо или немного фасоли, чтобы перекусить по дороге в мастерскую. Я поблагодарила её так, Будто для меня это было обычным делом. Она наблюдала за мной, и во мне заговорила гордость. А то ещё будет рассказывать своему раберу, что испанки сплошь декарки. Я села за стол, чувствуя себя крайне неловко. Меня пугали все эти штуковины, которым я даже названия не знала. Учительница улыбнулась мне, но я опустила глаза, опасаясь вопроса о причинах моего вчерашнего появления. Ночь прошла слишком быстро, и у меня внутри всё сжималось при одной мысли о встрече с Кармен и остальными. Грав де Плеси женится! вдруг воскликнула Колет, листавшая газету. И вы ни почём не отгадаете, кто его невеста. Люпен и Вера, явно заинтеревавшись, подняли головы. "Жозефина", ответил Гидеон. Красавица-блондинка бросила в него салфеткой. — Калет, откуда у тебя эта газета? — встревожилась учительница. — Я думала, мы договорились, что ты не будешь. — Люси де Санж! — возбужденно перебила ее Калет. — А я думала, что она все еще в театре Варьете. Люпен покосился на мадемуазель Веру. Та застыла в напряжении. — Не хотите ли еще чаю? — поспешила спросить ее Бернадетта. — Или свежего апельсинового сока? добавил Люпен. Мадемуазель Вера отказалась одним взмахом руки и закурила сигарету. К королеве определенно относились с большим почтением. В гостиной начали бить часы. Им тут же стал вторить попугай, так что было невозможно понять, который час. Калет, заворчав, вышла и через несколько минут вернулась в простом, но идеально сшитом платье. Красивая, как день, который ещё не успел начаться. Я тепло со всеми попрощалась, поблагодарив за приём. Для меня это оказалась приятной передышкой, невероятной, изумительной и немного абсурдной, но моё место было среди ласточек. Перед домом нас ждала машина, такой же сверкающий монстр, как у хозяина мастерской, но потрясающего горчично-жёлтого цвета. Нужно сказать Лиз, что в те времена машины были стильными. До сих пор помню тот автомобиль. Его длинный узкий нос, руль из красного дерева, тесные сиденья, пахнущие кожей. Рядом, опершись на капот, стоял невысокий мужчина с приплюснутым носом, зубачисткой во рту и странным шрамом, идущим от глазка к щеке. Здравствуйте. Сказал он, приложив два пальца к кепке, но не снимая её. "Привет, Марсель", ответила Калет, ставя ногу на подножку. Он бросил на меня странный взгляд, от которого мне стало не по себе. Замешкавшись, я оглянулась на Люпена, который кивнул мне от порога. Я забралась внутрь, двигатель взревел, и автомобиль тронулся. Должно быть, я выглядела забавно, потому что Калет сказала: Главное принять беззаботный вид. Она выставила руку в окно и закурила, так что все могли ею любоваться. Пьянящий аромат её духов смешивался с запахом мокрой травы и листьев. Ну, рассказывай, что у тебя стряслось? Воспоминание о вчерашнем взгляд Кармен, её ярость, её вопли сковали меня ледяным холодом. Марсель посмотрел на меня в зеркало заднего вида. "Из Испании меня выгнали", пролепетала я. Калет повернулась ко мне с весёлым интересом. "И дело, конечно, в мужчине?" Ещё один быстрый взгляд Марселя. Не дав мне времени ответить, она добавила: "Дело всегда в мужчине". Она вздохнула. Мы проехали по главной улице мимо школы, мимо магазинчика модистки. Перед ней издали наблюдали за моей первой поездкой в автомобиле. «А ты как здесь оказалась?» — спросила я. Улица становилась все более шумной и многолюдной. У реки вырисовывались очертания больших складов. Я видела, что колет колеблется. Я приехала сюда вместе с Верой, когда мне было уже нечего терять. Взгляд ее устремился вдаль. Она замолчала. Такая неразговорчивость была для неё необычна, и это возбудило моё любопытство. Господи, да что же творится в этом доме? Я хотела докопаться до сути. Мне чудилась какая-то скандальная, пикантная, запретная история. От дома мадмуазелей до мастерской было не больше 3 км. Я не успела сообразить, как бы я могла вежливо продолжить расспросы, а мы уже приехали Я смотрела на Калет, которая непринуждённо, в этом у неё был настоящий талант. Выходила из машины и в очередной раз подумала, что это самая потрясающая девушка на свете. Как такая красивая, молодая женщина с шофёром, горничной, столовым серебром и попугаем оказалась в мастерской? Марсель пожелал нам хорошего дня, как раз в тот момент, когда Кармен и остальные появились из-за угла. Я помахала им рукой. Они сердито посмотрели на моё платье, на машину и отвернулись. Входя в мастерскую, Калет вздохнула. Надеюсь, этот тупой бригадир забыл встать. Почти все швеи уже были на месте. Санчос карандашом за ухом осматривал только что доставленные рулоны ткани. Гудели швейные машинки, мелькали шиньоны францужинок, молчали ласточки. Кармен Я всю ночь думала, что ей сказать. Подготовила целую речь. Я собиралась извиниться за всё. Пусть даже её обвинения несправедливы, это не имело значения, они были мне нужны. У меня здесь не было никого и ничего, кроме них. Кармен, прости меня. Она даже не подняла головы. Не смей со мной разговаривать. Даже не подходи, прошептала она. Растерявшись, Я посмотрела на остальных ища поддержки, но всё было тщетно. "Кармен, настаивала я. Скажи, что я могу сделать? Мне очень жаль, что ребёнок". Она вскочила, пощёчина обожгла мне щёку, и я вскрикнула. "Если ты скажешь ещё хоть слово, хоть одно, я убью тебя". Ошеломлённая, потерянная, с пылающей щекой я едва сдерживала слёзы. Санчо отвернулся, делая вид, что ничего не замечает. Меня трясло. Моё изгнание из дома испанок было окончательным. Задыхаясь от волнения, я вернулась на другой конец зала к Калет. Маландинка успокаивающе положила мне руку на плечо. "Это у неё пройдёт", сказала она. Но Калет ошибалась. Сильно ошибалась.